66. Санитас. Здоровье, здравый рассудок. Сидя в бархатном кресле частной ложи, Мирей смотрит, как фон от Клэр медленно снимает шлем. Мигалки роботов-медиков раскрашивают ее лицо оттенками рубина. Вид ее ужасен, волосы слиплись от пота, губы искусаны, макияж, наложенный визажистом в попытке скрыть оспины, размыт потом. Никакого достоинства или приличия, только борьба, только девчонка, близкая к перегрузке. Даже у старых наездников серебро идет носом не так обильно, как у нее. Что-то не так с ее боевым жеребцом, и садским бегуном тоже. Бабушка часто говорила, что благородной даме любопытство не пристало, оно привело к грехопадению Евы и было проклятием мудрецов. Одержимость Ракса этой девчонкой, Синали, заставила и думать, что он в ней нашел. Она перерыла все материалы ЦУП по адскому бегуну за много лет, и оказалось, что материалы по разрушителю небес имеют столь же долгую историю. 354 года назад был зарегистрирован робот А3, в дальнейшем известный как «Разрушитель небес». В том же году адский бегун А4 прошел активацию, и в том же году дом Риссинемусов пришел к власти и возвел на престол первого короля станции. Но в материалах по разрушителю небес информации содержится больше, чем в материалах по адскому бегуну. Их нашли вместе на ближайшем астероидном поле обломки войны, телепортированные врагом вместе со станцией. Вот только Адского бегуна сразу перепрофилировали и активировали, а Разрушитель Небес пропал из виду более чем на 300 лет и снова появился только когда Астрик Литру, а будучи еще подростком, приобрела на него права, дала ему имя и приступила к настройке. Наездники Адского бегуна никогда надолго не задерживались, но, возможно, и Разрушители Небес. Кем бы ни был Разрушитель Небес, он может оказаться столь же мощным, как и Адский бегун и таким же опасным, да еще в руках предателя. Литруа победил. Снова. Теперь умрет еще кто-то из семьи Мирей. Возможно, так было предопределено, и Бог пожелал, чтобы именно Мирей положила конец цепочке убийств, совершаемой бешеным псом. Место рядом с ней свободно. Ракс так и не появился. Мирей знает, будь он здесь, вцеплялся бы в подлокотники, не сводя глаз с увеличенной голограммы в центре арены, с изнуренного лица убийцы. Мирей безжалостно подавляет шевельнувшиеся в груди сомнения. Брак существует не для любви. Для любви, увлечений и эмоций есть детство, а она давно не ребенок. Брак — это часть игры, не выбор, а долг. Она видела, как это бывает с другими благородными девушками. Будут дети, будут интрижки. Ненависть, отвращение и, в лучшем случае, гармоничное безразличие. Сколько бы книг о войне она не прочла, о рыцарях, которые клялись друг другу в верности перед тем, как броситься в схватку, о произнесенных шепотом в последние мгновения их отважной жизни обещания любить друг друга вечно, ей известно, что благородным вступать в брак по любви невозможно. Тогда почему же ее терзает мысль о том, что Ракс не сводит глаз с убийцы? На этом заканчивается поединок, друзья. Синали фон от Клэр одерживают победу одним ударом, метнув копье. Ее Высочество и прежде случалось вести себя опрометчиво на поле боя, но так, как сегодня еще никогда. Уверен, производители боевых жеребцов тучей налетят выяснить, как она создавала эти лазерные вспышки. Мы получаем сообщение, что принцесса невредима, разве что несколько расстроена неудачей. По мере поступления новых сообщений мы будем держать вас в курсе. Толпа неистово вопит дружные крики Синали, синали, синали! со злорадством демонов вгрызаются мирой в душу. Она поднимается, взмахнув полами светового плаща с крылатым львом. Ее голос холодно рассекает темноту пустой ложи. Видимо, ее следующим противником буду я.